личное саша тебя раннего хвалил вознесенский а потом спрыгнул трифонов тебя опекал раннего но потом вместо тебя взял маканина потому что ты стал что- то не то писать да ты писал что трифонов будь он сейчас жив ушел бы к демократам в литературной жизни она не напрямую отражает социальную и политическую а как-то сложно ассоциативно Поэтому такие люди, как, например, Синявский, который был демократом и сидел в лагерях, Владимир Максимов, журнал «Континент» и Зиновьев, они пришли к нам в газету. Их либеральное мироощущение не помешало им в какой-то трагический момент истории соединиться с моей газетой, со мной. Трифонов, наверное, был бы либералом, но не стопроцентным. А Высоцкий... Я убежден, сейчас не был бы с либералами. Он бацал бы свои хрипатые песенки против Кремля, против Ельцина, против Путина. Он не пошел бы в либеральную обслугу. А Куджава был бы с ними, но Высоцкий – нет, он был бы с народом. По-прежнему, как настоящий патриот, на «Волге» ездишь. Да, на 31-й «Волге» люблю тяжелые советские машины, сам за рулем. Про тебя говорят, что ты идеолог двухпутчий – Манифест путчистов «Слово к народу» ты написал? Я. И горжусь тем, что ныне покойный Яковлев по ТВ назвал меня идеологом Путча, а мою редакцию — штаб-квартирой Путча. Смотри, что получается. Мечтал ты убрать знаменитых демократических журналистов с НТВ. Вот, пожалуйста, твой план выполнен. Сказать, что я выполнил свой план руками Путина, это будет не совсем правда». Это будет полуправда. Кстати, кнтв и Альфред Кох руку приложил. А вы, левые патриоты, его как-то не жалуете, несмотря на то, что он и латышей припечатал, и чеченов, и памятник поставил Александру Второму. Я мало знаю Коха, мы пару раз на ТВ встречались в передачах и все, но могу сказать, что он мне симпатичен. Это сильный, яркий, циничный, талантливый человек». «Меня смущает немного то, что вашему брату не нравятся евреи, которые делали революцию, демократы не нравятся, Путин тоже не нравится, и Киевы капризные и переборчивые. Кто ж вам нравится?» «Да все мне нравится. Мне страшно нравятся евреи, которые делали революцию, особенно когда их кокнул Сталин. Либералы очень хороши, особенно сейчас, когда их вышвырнули из власти, они без когтей и без зубов. Немцов и Хакамада...» Хороши, особенно когда они не опасны А сами себе они нравятся, думаешь? Давай лучше ближе к телу У тебя в редакции семейственность Вон, родственники работают Да, оба моих сына в газете работают Они у меня оба белодомцы В 93-м году на баррикадах были И зять, и дочь тоже в редакции У тебя, как у Сталина, две дачи, ближняя и дальняя Я купил когда-то под Дмитровым полдома И там всех детей вырастил Я называю это дальней дачей А ближней это скромный такой двухэтажный коттедж за кольцевой Я его недавно купил после того, как продал квартиру на Пушкинской Ко мне под окно прилетают снегири, сойки, коростеля Великолепно Разве можно жить на Пушкинской? Там же такая концентрация энергии А мне хотелось на природу Тебе на Пушкинской неуютно еще и от того, что там же была цитадель демократии, редакция МН? Да, была. Еще когда я жил на Пушкинской, помню, из окна видел, как ВТО горело. Я смотрел и радовался. Странно, а почему ты радовался? Потому что ВТО уже было фашистским. Но под фашизмом у нас чаще всего-таки не ВТО понимают, а другую аббревиатуру из трех букв — Когда я смотрю по ТВ сюжеты про боевых скинхедов, про сочувственное отношение к ним милиции, то мне иногда кажется, что фашизм – это русская мечта. Ты знаешь, не будет фашизма, я всем это говорю. Сегодня в русском компоте очень силен татарский фактор. Они просто не дадут все подчинить узконациональному русскому компоненту. В генотипе русского человека империалист сильнее националиста – Фашистская идея не будет реализована. Я думаю, мы вернемся к империи раньше, чем победит идея узконационального обороняющегося от надсменов государства. Россия будет создавать Пятую империю. Это с Путиным, что ли? Неизвестно с кем, с Путиным, с постпутиным, неважно. Но империя будет. Без империи нам никак. В текущий момент Чубайс и другие». Александр Андреевич, я, честно говоря, был потрясен финалом нашей прошлой встречи. Ты глянул на часы, встал за стола, за которым мы с тобой выпивали, и уехал не куда-то, а в РАУ ЕС, к самому Чубайсу. Я сам потрясён это интрига. Утонченное политическое действо Две воюющие армии роют подземные ходы друг к другу. И модератором и медиумом, посредником этого выступил близкий тебя полковник Квачков, посаженный в тюрьму по обвинению в покушении на Чубайса. Не столько Квачков, сколько странный взрыв, который ему приписывают. Этот взрыв, он как бы разрушил перегородки, отделяющие Чубайса от партии Родина, от Квачкова, от Ходорковского, а меня от всего остального мира. И в эту зияющую пробоину ринулись интеллекты, в том числе мой. В первый раз такое было с Березовским. Береза тоже был от меня отделен феноменологией вражды и ненависти взаимной. А потом что-то произошло, видимо, он утратил равновесие, его сбросили с пьедестала, и мы перестали враждовать. И встретились. Это породило жуткий хаос в общественном сознании как среди патриотов, так и среди либералов. В этом хаосе рождается новая жизнь. Вот так и я поехал в РАУ ЕС, а после на их объект Бурейскую ГЭС. Я снова ощутил себя молодым мужиком, который мотается по великим стройкам. Здоровья почти не осталось, но когда я вешаюсь на ЛЭП 500 и на руках перебираюсь с одного берега на другой, здоровье возвращается». А как произошло это экзотическое сближение тебя и сил Чубайса? Зачем тебе технологические подробности? Давай это в таких терминах опишем. Шла грызня Проханова и Гозмана на ТВ. Была свирепая ненависть патриотической группировки к либеральной и наоборот. Но однажды после очередной баталии противники встретились в гостевой комнате. Два утомленных войной человека выпивают по рюмке коньяка и размышляют о нелепости этой изнурительной конфронтации. Я сказал, «Хочу посмотреть ваши объекты и убедиться, что это не туфта, не блеф». Гозман обещал подумать. Через несколько дней последовал звонок, и меня позвали на станцию. Я полетел туда с их благословения. Там меня встретили, окружили заботой и вниманием. Все показали, от людей до бетонных работ». «И Чубайс летал?» «Нет, конечно. Он ждет, что я сделаю, вернувшись со станции. Вылью ли на него ушат патриотической грязи?» «Ты раньше много летал по великим стройкам коммунизма. Что изменилось с тех пор?» «То, что раньше мы могли строить 20 станций одновременно, а теперь только одну и то с огромным напряжением. И еще...» Там впервые проявился труд свободных людей. Там нет зэков, которые работали на строительстве всех наших станций. Там появилось то, что называется рынком. Проект и оборудование не навязываются теперь госпланом, можно выбирать между русским и иностранным, проводить тендеры, идет конкуренция. И, конечно, появились в большом количестве западные технологии. В нашу устаревшую, утомленную и обветшавшую за 15 лет экономику врезаются очень точные и прекрасные фрагменты западной цивилизации. Идет трансплантация органов, приборы, технологии, внедрение новых изобретений. В этом новизна. Но главная новизна в том, что кончено уныние, прошла страшная апатия и депрессия, которую переживал энергетический комплекс и люди. «На одной станции это кончилось?» «На одной станции и в одном человеке, то есть во мне. Я на этой станции зарядился пассионарным потенциалом». «То есть Чубайс – нормальный парень?» «Не знаю, это сложно. Чубайс – это на сегодняшний день достаточно трагический персонаж. С одной стороны, он демонизирован, страна его ненавидит вся». от Москвы до самых до окраин. Более того, его ненавидит не только простой народ, лишенный вкладов. Минуточку, вклады обычно все-таки на Гайдара вешают, а не на Чубайса. Ну, Чубайс тоже с этим отождествляется, из-за ваучерной приватизации. Его ненавидит и элиты, которые вместе с ним проводили приватизацию, а теперь сбрасывают на него всю гадость и весь хлам. С другой стороны, на станции он кумир, «В Рао он Бог». И вот есть два Чубайса. Один за пределами Рао, где его ненавидят, другой внутри, где его боготворят. И вот такой Чубайс предстал передо мной. И мне предстоит в своих текстах решить эту проблему. Чубайс, кто он? «Значит, с Чубайсом тебе непонятно еще, как быть». Чубайс еще совсем недавно при раннем Путине чувствовал, что он и Рао являются центром экономической, философской и политической жизни России. Но после Путин сформировал второй центр – Газпром. И Чубайс со своей Рао как бы хереет, уходит на периферию, и двойственное отношение к нему, растущая настороженность к нему Кремля вообще ставит под угрозу его карьеру – Раньше он был абсолютно уверен в себе, но в таких условиях он перестал быть безапелляционным, начал сомневаться, понимать, что не во всем прав, стал более пластичным и гибким. И это дает возможность взаимодействия с ним. Проще всего демонизировать человека и сбросить его с корабля политики. Как это с тобой делали? Делали, но уже не делают. Так вот, демонизировать просто – Но более тонкая политика в том, чтобы людей соединять, собирать Конечно, Чубайс — это не бросовая агентура, это супермен Он обладает огромным опытом, знаниями, влиянием Его концептуальная башка заслуживает не только того, чтобы ее пробить осколком из гранатомета Но чтобы подключить ее к идее развития, к строительству новой пятой империи Которая, я убежден, рано или поздно будет создана у нас Значит, если бы люди, которые хотели Чубайса взорвать, узнали его поближе, они б отказались от своего плана? Возможно. Точно так же, как Квачков, оказавшись на одних нарах с Ходорковским, изменил свое мнение об этом человеке. Может, Квачков, оказавшись на одних нарах с Чубайсом, и о нем тоже изменил бы свое мнение. Я бы не исключал возможности их взаимодействия. А что это вообще за прикол такой в духе comedy club посадить в одну камеру этих двух? Да, прикол. Так или иначе, это сделано не без умысла Кремля. Это попытка соединить двух диссидентов, патриотического и либерального. Чтобы они уничтожили друг друга? Нет-нет, чтобы в общественном сознании возникло ощущение, крайности сходятся, смыкаются. И... И чтобы оно отвернулось как от патриота Квачкова, так и от Ходорковского, главного нефтяного еврея России. А может, оно их обоих полюбит? В моем лице да, но я думаю, что все-таки это вызвало недоумение. Кремль ведь манипулирует общественным сознанием. Он сводит несоединимое, раскалывает нерасторжимое. И это все порождает психопатическое состояние общества – Квачков и Ходорковский как бы друзья и братья, хотя так нельзя сказать. Ты и Чубайс это тоже раньше казалось несоединимым. Просто разгромленные армии пытаются соединиться, так всегда бывает. У патриотов положение ужасное. Все патриотические движения и партии деградируют, они разгромлены. Они становятся маргиналами, их выдавливают на обочину. И либералы тоже разгромлены. Их вытеснили из политики, из культуры, они тоже на обочине. Либералы и патриоты судорожно пытаются соединиться. Из этого кое-что получается, но немного. Большой синтез, который необходим для создания Пятой империи, он еще впереди. И синтезом будут заниматься не маргинальные силы, а какой-то новый политический субъект, который, скорее всего, родится внутри власти. Сейчас это только мерцает, только проглядывается». Но пройдет совсем немного времени, и мы увидим персоналии, услышим идеологические и политические формулы. То есть известные нам еврейские политологи придумают стране идею? Думаю, что еврейские политологи, которые придумали нам идею встраивания в западную цивилизацию, будут оттеснены. На их место придут имперские политологи, скорее всего, русско-татарские – православно-исламские, славяно-тюркские, которые сформулируют новую концепцию Евразии и империализма в нетрадиционных формах. А еврейские политологи, как всегда, будут служить силе, умной, грозной, щедрой. Пятая империя «Саша, вот ты говоришь «пятая империя», почему именно «пятая»?» «Объясню. Были периоды, когда мы были выше всех, викинги». Называли Россию «страной городов», в то время как везде были деревни. Первая империя – это Киевский период. Единая русская империя собирала земли, она простиралась от Норманов до Тмутаракани. Этот период кончился с приходом батыя Второй период – это Московское царство, Византийство, Третий Рим, с Калиты до Ивана IV и даже, может быть, до Алексея Михайловича. Третья империя – Петербургская, Петровская – Тогда народ был превращен в колониальное стадо, в быдло, в черных рабов, и была создана новая элита. Четвертая империя – Красная. Она была построена на костях, на руинах, на полупепелище, когда все разрушилось и не было больше ни государства, ни даже самого народа. Вся русская цивилизация рухнула в 1917 году. И Сталин опять все свинтил, сварил железными швами и вывел империю на вершину духа и мощи. А сейчас настало время строить Пятую империю. Когда решили начинать? Уже начали, строительство идет. Народу это не интересно он устал и ослаб. Чем слабее народ сейчас, тем сильнее он будет завтра. Остатки Красной империи, старые обветшалые идеи, все будет сброшено с плеч. Будут созданы пассионарные группы, задействован огромный социальный двигатель – Используем для этого «Газпром», рау ЕС», «Администрацию президента». Последние выступления Суркова сквозят чаяниями имперскими. Все об империи думают. Чубайс говорил про либеральную империю. Березовский – про либеральный патриотизм. Нет, все равно, что летающий бегемот. Битов писал про империю. Бродский тосковал по ней. Многие авторы сегодня пишут о том же, а литературу она всегда ощущает больше, чем политика». Ведь серебряный век русской поэзии он чаял революцию. Поэты взывали к ней. С одной стороны, тосковали и ужасались, а с другой стороны, чаяли. Многие из тех ребят плохо кончили, когда свершилась их долгожданная революция. Понимаешь, художнику не важно уцелеть, ему важно быть свидетелем. Даже если придется за это заплатить головой, он не должен роптать. Маяковский грохнул себя — Есенин – это была такая пылкая, страстная натура, которая не могла не погибнуть тогда. Они все были захвачены жуткой воронкой, коловращением мира. Люди просто физически не выдерживали. Но они были свидетелями, они сами выбрали себе эту долю. И Заболоцкий, который сидел в сталинских лагерях, и Даниил Андреев, который сидел в тюрьме, и даже Мандельштам, который там погиб – Они все были внутренне счастливы от того, что стали свидетелями этих грандиозных титанических сдвигов. Они славили эти сдвиги, но погибали. Философия художника вообще такая, иди и смотри, даже если. Итак так грядет новая империя. Зажигается чаяние, фантастическая баснословная мечта. История сожжена, раз прикончились, настало время объединяться».